Глава 4 Однажды, вернувшись после очередной прогулки с Роксаной, Богдан застал родителей немного расстроенными. «Что случилось?» — спросил он. «Да бабушке хуже, лечение не помогает. Врачи говорят, что если в ближайшие дни пальцы не заживут, то ступню придется отнять». Он знал, что бабушка уже много лет больна диабетом, что в последнее время ей стало хуже, но не думал, что все настолько серьезно. И вдруг он вспомнил про Ксану. Она же вроде говорила, что умеет лечить. Почему не попробовать? Вдруг получится. К тому же он пару раз успел убедиться в ее особенных способностях. Один раз в школе, когда какой-то пацаненок упал и сломал руку. Нет, она не смогла ему срастить кости, но уняла боль одним лишь прикосновением руки. Пару недель назад у него самого разболелась голова от недостатка кислорода. Слишком много занимался, готовился к экзаменам. Она положила ему свою ладонь на лоб, И буквально через пару секунд все прошло. Приятное ощущение. Мам, пап, а хотите я познакомлю вас с Роксаной? Несмотря на близкое общение, он еще ни разу не приглашал свою подружку к себе домой. Да и когда? Они и так столько времени проводили вместе, словно не хотели делиться друг с другом, с кем-то еще. Той самой Роксаной, на которой ты помешался? Пошутила мама. Я не помешался, она моя подруга. «Так, хотите?» «Да, конечно», — ответил отец, глядя на азарный блеск в глазах сына. «Пригласи ее к нам на ужин, если хочешь». «Может, сегодня. Закажем пиццу», — предложил сын. Галина видела, что ему действительно хочется, поэтому тоже не стала возражать. А вот Роксана очень удивилась, когда позвонил Богдан. Ведь они только расстались. «Привет, а что ты делаешь вечером?» «Почитаю что-нибудь, наверное. Экзамены же скоро», — ответила она. «А приходи к нам в гости. У нас на ужин пицца». «Ты зовешь меня в гости?» — удивилась Санюша. «У тебя что, родители уехали?» «Нет, они дома. Хочу тебя с ними познакомить. И еще кое-что». «А можно насчет кое-что подробнее? «Нужна твоя помощь». «Кому?» «Моей бабушке». Я понимаю, что о многом прошу, но ей правда очень нужно. Ладно, но до моего прихода ты должен кое-что для меня разведать. И что же? Узнай что-нибудь, что делает твою бабушку особенно счастливой, сказала Роксана. Например. Не знаю, это же твоя бабушка. Вот и разведай, иначе ничего не выйдет. Роксана пришла в гости к Богдану ровно в 6 часов вечера, как они и договорились. К тому моменту он уже успел разведать у бабули, что она любит. Оказалось, что она просто фанатеет от песен Аллы Пугачёвой. Впрочем, что тут удивительного? Они ведь, считай, почти ровесницы. «Мама, папа, знакомьтесь, это моя одноклассница Роксана». «Да, мы уже наслышаны. Добро пожаловать!» — улыбнулась Галина. «Рад знакомству», — галантно сказал Геннадий. «Пиццу еще не привезли, подождете немного?» — спросила всех мама. «Без проблем», — сказал Богдан и потащил подругу за руку в комнату бабушки. Пойдем, с бабулей тебя познакомлю». Анна Инокентьевна сидела в своем кресле и что-то читала, двигая по книге увеличительное стекло. Увидев внука с девочкой, она улыбнулась. «Ого, у меня гости! Как же это здорово! Как вас зовут?» «Роксана. А вас, Анна Иннокентиевна, я уже знаю. Рада знакомству». Ей не нечасто приходилось общаться с пожилыми людьми, поэтому Роксана немного удивилась, когда увидела ауру его бабушки. Казалось, она почти вся темно-серого оттенка. Черные пятна разбросаны по большим частям тела, но самые темные в районе живота и правой ноги. Казалось, эту женщину искусал бешеный паук, изранив все ее бедное тело. Я тоже очень рада знакомству. Вы с Бодей учитесь вместе. «Да, в одном классе. Богдан мне тут рассказывал, что вы любите Аллу Пугачеву. Моя мама ее тоже обожает. А я уже сто лет не слышала её песен. Может, послушаем?» — предложила девушка. «О, ее я готова слушать всегда». Богдан достал свою колонку и включил одну из самых любимых бабушкиных песен — «Миллион алых роз». Ее измученное лицо сразу изменилось. Женщина стала улыбаться а вокруг нее начали кружиться яркие огоньки. Их сначала было совсем немного, но чем дольше она слушала, тем больше их становилось. Роксана вспоминала тот случай с мужчиной в парке. Тогда было проще. Его бабушке совсем худо, но, возможно, и ей можно помочь. Только вот как взять ее за руку и при этом не объяснять, зачем? Бабуля так заслушалась, что уже не обращала на них внимания. Воспользовавшись этим, Роксана шепнула ему на ушко о своем желании. Богдан удивлённо на нее посмотрел, но тут же сориентировался. Подошёл к бабушке, сел на подлокотник ее кресла и начал подпевать. «Иди к нам!» — позвал он, и Сана тут же послушно подошла и села с другой стороны. Бабушка пела и не обращала на них внимания. Роксана тихонько взяла ее за руку, глядя, как ее собственные огоньки сливаются с огоньками Анны. Казалось, они пытаются подружиться. Так любопытно. Как и в тот-другой раз, она направила те огоньки через руку в другие части тела бабушки, стараясь окружить ее разноцветным теплом, чтобы она поправилась. Богдан смотрел на нее и не видел ничего необычного. Он и не подозревал, что сейчас видит она. Но заметил, как девушка аккуратно дотронулась кончиком большого пальца ноги до больной ступни бабушки. Она сидела так несколько секунд, А он просто наблюдал, когда вдруг заметил, что ее зеленые глаза вдруг начали темнеть. Заметно темнеть, пока не стали почти черными. По выражению лица Роксаны он понял, что ей сейчас больно. Но она не двигалась. Только тихонько подпевала Анне. И вдруг песня закончилась. Она сидела так несколько секунд. Бабушка захлопала в ладоши, забрав у нее свою руку. Араксана вцепилась в подлокотник пальцами, чтобы не упасть. У нее даже голова заболела. Нет, она не жалела ни о чем, лишь надеялась, что это поможет. Проще лечить людей, когда они сами знают об этом, или хотя бы незнакомцев, которых потом уже никогда не встретишь. В комнату вошла Галина и сообщила, что пиццу уже доставили. Бабушка сказала, что не голодна и поужинает позже, но попросила внука оставить ей колонку, чтобы еще послушать любимые песни. Он оставил свой телефон в ее комнате, выбрав несколько треков, запустив их один за другим. Мама с папой сидели с ними за столом, поэтому спросить у Роксаны, получилось или нет, Богдан не мог. И лишь после ужина они пошли в его комнату, якобы позаниматься немного уроками. «Но как?» — с надеждой спросил он. «Я не знаю». «Думаю, скоро будет понятно». «А тебе больно, когда ты это делаешь?» «Иногда», — призналась она. «А сейчас было?» «Да, очень, но это не страшно. Можно и потерпеть немного. Надеюсь, что твоей бабушке станет лучше». И Анне Иннокентьевне действительно стало лучше. Богдан узнал об этом через несколько дней, когда мама рассказала, что ампутация отменяется. Пальцы начали заживать. А еще у бабушки по непонятной причине улучшилось зрение. Она теперь могла читать в своих старых очках без лупы. Когда он рассказал эти новости Роксане, она лишь улыбнулась и сказала, «Надо бы повторить еще пару раз. Мне так кажется. А еще хотелось бы вытащить твою бабушку к морю, когда совсем потеплеет. Ей нужно больше свежего воздуха и солнца, а она дома Сиднем сидит. Значит, обязательно сходим с ней. Точнее, свозим ее. Вряд ли она сама дойдет так далеко. И они действительно сделали это, когда майское солнышко стало достаточно теплым. К тому времени Анне стала еще немного лучше, а солнечные ванны в тандеме с песнями Пугачевой помогли ей закрепить прогресс. Конец мая выдался непростым, как и начало июня. Экзамены, контрольные, сплошная неразбериха. И хотя они оба хорошо со всем справились, Роксана все чаще выглядела грустной. А Богдан не понимал, с чем это связано. Однажды он решился спросить. «У тебя все в порядке? Ты в последнее время на себя не похожа. Обычно улыбаешься и шутишь, а тут прямо как подменили». «Да нет, все хорошо», — сказала она и снова грустно на него посмотрела. «Да ну, я думал, мы друзья. Разве нет? Почему не расскажешь?» Санёта подумала немного, а потом все же решилась. «У меня все хорошо, но меня немного расстраивает, что ты скоро уедешь». Богдан и не подозревал, что ее грусть как-то связана с ним. Конечно, ему тоже не хотелось расставаться, но и остаться он не мог. Сердцем он уже был в океане и плавал в окружении разноцветных рыб, искал своих родителей или хотя бы какой-нибудь намек на детей воды. «Но я же вернусь», — уверенно сказал он. «Точно? А вдруг не вернешься? Вдруг найдешь свою семью, останешься с ними, забудешь или не найдешь дорогу обратно. — Глупости. Я обязательно вернусь. Иначе как я смогу тебе рассказать обо всем, что увижу? Роксана даже улыбнулась, услышав его слова. — Ты обещаешь, что вернешься и расскажешь? — А ты перестанешь грустить. — Я постараюсь. — Тогда обещаю. Сдав экзамены, дети начали готовиться к выпускному балу. Событие обещало стать торжественным и ярким. Почти все девчонки уже выбрали себе платье, туфли и прически, не могли дождаться момента, когда смогут ненадолго превратиться в маленьких принцесс. И только Роксана еще не купила платье. Мама все кормила ее обещаниями, что завтра или на днях они наконец-то сходят в торговый центр и что-нибудь выберут. Но пока дальше слов не дошло. И вот до выпускного оставалась всего неделя, когда Сана не выдержала. «Мам, мне нужно платье. Если у тебя нет времени сходить со мной, просто дай мне денег, я сама что-нибудь выберу», — попросила она. «Дочка, я действительно очень занята, ты же видишь. Как ты сама выберешь? Мы должны пойти вместе». «Мам, кто сказал, что мы должны? Если ты так и не выберешь время, мне придется идти на выпускной в джинсах. Так же нечестно». «Ты уверена, что сама справишься?» «Конечно, я уже не маленькая». Маргарита дала ей свою карту, но попросила не тратить слишком много. Роксана пообещала, что так и будет. Уже на следующий день после школы она пошла в торговый центр, чтобы найти свое идеальное платье. Девушка уже больше часа бродила по разным магазинам, но так ничего и не смогла выбрать. И вдруг, проходя мимо очередной стеклянной витрины, она наконец-то заметила платье, которое могло бы ей подойти. Она так обрадовалась, что рванула к нему, не глядя по сторонам, как вдруг столкнулась с кем-то и подняла глаза. Перед ней стоял Анатолий под ручку с какой-то белобрысой курицей. Нет, его спутница казалась весьма миловидной, но тот факт, что она буквально вешалась на мужа ее матери, Ксану совсем не обрадовал. Правда, Толик сориентировался и убрал ее руку со своего локтя. «Здравствуй, папочка», — иронично сказала девочка. Роксана, привет! Ты что здесь делаешь? Платье выбирай к выпускному. Не познакомишь нас? Это Людмила, моя коллега, быстро придумал он. Очень приятно, Людмила. Женщина буквально пожирала глазами маленькую нахалку. Вокруг нее светились ярко-оранжевые огоньки, свидетельствующие о том, что внутри она испытывает гнев, но скрывает его. И мне очень приятно! Платье уже выбрала. Может, тебе помочь? «Да нет, спасибо, сама справлюсь». Анатолий выглядел слегка растерянным. Роксана не могла этого не заметить, как и его ярко-бирюзовые огоньки, говорящие о стыде, который застрял внутри него. Она их часто видела вокруг отчима, но сейчас они светились особенно ярко. «Ну, тогда мы пойдем, сказал он. «Да вы, пожалуй, идите», — ответила Сана, и вдруг заметила, что на его пальце нет обручального кольца. Когда они отошли немного дальше, девочка достала телефон и сфоткала их со спины. Так себе доказательство, но хоть что-то. Платье, которое еще минуту назад показалось Роксане идеальным, теперь ей совсем не нравилось. Да и настроение испортилось. Она уже хотела пойти обратно домой, когда вдруг позвонил Богдан. «Привет, что делаешь?» «Привет, умираю», — ответила она. «Никогда не думала, что выбрать платье на выпускной так сложно». Все красивые уже, наверное, разобрали. Тебе помочь? А ты разбираешься в платьях? Нет, но могу походить с тобой. Все веселее, чем одной. Тогда вызывай такси и срочно приезжай. Я пока на третьем этаже чаю попью. Буду тебя там ждать. Богдан приехал через 15 минут. Найти Роксану не составило труда. Она сидела в их любимой кафешке, где они часто оплетали блины или брускеты с разными начинками. Выглядела она озадаченной. «Ну, пойдем, предложил он. «Да, побежим, или я останусь без платья». Она попыталась выдавить из себя улыбку, но не особо получилось. «У тебя ничего не случилось?» «Я видела только с какой-то бабой». «Ого, это отчим твоей мамы?» «Да». «И ты думаешь, что он?» «Да». «Что будешь делать?» «Не знаю, пока не решила». Они спустились на второй этаж и пошли в то крыло, где Роксана еще не успела побывать, когда вдруг увидели один свадебный магазин. Возле белоснежных нарядов стояли манекены в платьях для подружек невесты, и одно из них особенно понравилось Богдану. А вон то зеленое, хочешь примерить? Оно не зеленое, а изумрудное, с восторгом сказала она. Хочу, конечно! Санюша как раз и хотела платье примерно такого оттенка. Она схватила его за руку и потащила в тот магазин. Со стороны казалось, что очень упорная невеста тащит своего жениха выбирать ей свадебный наряд. Через несколько минут она уже крутилась перед зеркалом, разглядывая на себе то самое платье. По ее горящим глазам Богдан понимал, что оно ей очень нравится. Только вот цена немного кусалась. Мама просила не тратить слишком много, но она ведь не говорила конкретной суммы. Платье действительно казалось ей потрясающим. Так хотелось чего-то воздушного с открытыми плечами. Фасон казался немного необычным, но от этого еще интересней. Спереди юбка доходила до колен, а сзади переходила в струящийся шлейф, который чуть-чуть не доставал до пола. На груди была вышивка в тон платью, украшенная мелким бисером. Все вместе это создавало причудливый образ. Роксана уже представляла... Как заплетет несколько косичек из передних прядей, обрамляющих лицо, и поднимет их наверх, создавая подобие короны. Если получится вплести в волосы, жемчуг или цветы, то получится еще интереснее, только бы не забыть договориться с парикмахером. Ну, как тебе? спросила Роксана, глядя на друга с улыбкой. Как по мне, так идеально, ответил Богдан, восхищенно глядя на нее. Он раньше не видел ее в платьях. Даже не думал, что она может быть настолько красивой. «Мама меня, наверное, по головке не погладит, но я его возьму», — радостно сообщила Роксана. «Только нужно еще под него босоножки подобрать». Из магазина они ушли примерно через час. Поиски босоножек оказались такими же непростыми, как и выбор платья. И хотя Оксана не казалась зацикленной на тряпках, на выпускном ей хотелось быть очень красивой, чтобы Богдан запомнил ее именно такой а не худой девчонкой с веснушками, которые вечно ходят в шортах и растянутых майках. «Спасибо, что приехал», — сказала она, когда они выходили из торгового центра. «Да не за что. Платье реально тебе очень идет. Ты будешь самой красивой». «Правда? Даже красивее Насти Марченко». «А с чего ты решила, что она самая красивая?» «Ну, за ней все мальчишки в классе убиваются». «Не все», — многозначительно заметил Богдан но больше ничего не сказал. Домой Роксана вернулась довольная и счастливая. Она уже даже позабыла про Анатолия и его подружку, но стоило ей войти в дом, как все вспомнилось. Маргарита и Анатолий ругались. Не услышали, как она пришла. «От тебя воняет чужими духами!» — кричала мама. «У тебя обонятельные галлюцинации, от меня не может пахнуть чужими духами!» — пытался оправдываться он. «Хватит делать из меня идиотку!» «Ты сама с этим прекрасно справляешься. Орёшь на весь дом. Сколько можно уже ревновать меня к каждому столбу? Я тебе не давал повода ни разу!» «Разве?» Вдруг услышали они голос позади себя. «Прямо-таки ни одного!» Надменно спросила Роксана. «Дочка, не лезь, когда взрослые разговаривают!» раздраженно попросила мать. «Вы на весь дом орете, если что. И, мам, хочешь, покажу платье?» «Уверена, оно очень красивое. Я потом посмотрю». А еще я сегодня видела только с какой-то курицей в торговом центре, вдруг выдала сана, удивляясь своей беспечности. Она тут же мысленно отругала себя, но уже поздно поворачивать назад. Что? удивленно и обиженно спросила Маргарита. С кем ты его там видела? С блондинкой. Какая-то Людмила. Сказал, что она его коллега, но слабо верится. Мам, может, тебе действительно уже пора посмотреть правде в глаза? Ты ведь и так сама все чувствуешь. Почему ты не доверяешь собственной интуиции? «Это ничего не значит», — вступился за себя Анатолий. «Марго, она реально моя коллега». «Да ну, и кто она, юрист или нотариус?» — спросила падчерица. «Мам, ты бы ее видела. Тупая, как пробка, в глазах только бабки. Когти длиной в полпальца, губы перекачаны. Она явно не работает в его конторе». «Дочка, скажи, ты все это выдумала?» — с надеждой спросила Маргарита. «Нет, я могу показать. Хочешь?» Дочка достала свой телефон и показала маме фото, которое сделала в торговом центре. И хотя лиц почти не видно, по силуэту можно точно определить, что это был он. Мать удивленно заморгала, а потом просто ушла в свою комнату. Роксана и Анатолий остались одни в комнате. «И зачем?» — спросил он. «Чтобы она наконец-то очнулась». И одного не пойму, если ты ее не любишь, зачем приходишь сюда каждый день? Потому что я тут живу. Надеюсь, что это ненадолго, — лишь сказала Оксана и пошла в свою комнату. Она жалела мать, но все же не могла понять ее глупую привязанность к этому мужчине. Дочка уже не раз становилась невольной свидетельницей похожих ссор, видела, что мама несчастна с ним, не понимала, что держит её с этим мужчиной. Страх одиночества. Да лучше уж быть одной, чем с тем, кто тебя постоянно изменяет, не ценит и не уважает.